Интервью с Питером Бибергелом для журнала «Нью-Йоркер», 2015 год. Бибергел. В трактате «Священное» об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным Рудольф Фотто описывает первоначальный религиозный опыт как ощущение чего-то таинственного, ошеломляющего и устрашающего, которое вызывает у нас чувство умоления, смирения, покорности и тварности то, что он называл «мистериум тримендум», и как чувство чего-то завораживающего, желанного, хорошего, заботливого и утешающего, что вовлекает нас в свою полноту, наполняет нас и при этом производит уникальный вид духовной радости, «мистериум фашинанс. Божественное, одновременно и ужасное, и в то же время соблазнительное. Я вижу в ваших работах такую же двойственность. Почему нечто столь трансцендентальное иное все еще притягательное? Леготье. Отто рассматривал литературу ужасов как своеобразную, искаженную версию того, что он читал полноценными встречами с нуминозным божественным. Существуют и другие литературные жанры, которые могут служить примером такой же разбавленной или несовершенной формы реальных вещей. Можно было бы сказать, что любое так называемое серьезное литературное произведение, которое в какой-то степени не выполняет этой функции, потерпело неудачу. Рэймонд Чандлер как-то заявил, что хотел бы своими детективными рассказами вызывать ощущение страны за холмом. «Я полагаю, то, что Чандлер подразумевал под этой фразой, приблизительно аналогично «Мистериум Tremendum et фашинанс» Рудольфа Отто». Его герой, детектив Филипп Марлоу, вечно охотится за тайнами. Его карьера основана на притяжении неизвестного, которое он всегда решает в житейском смысле, выясняя, кто кого и почему убил. Именно в процессе попытки разгадать обыденную тайну Чандлер стремился пробудить в своих читателях чувство чего-то такого, что Лавкрафт назвал бы невыразимым. Людям нравятся такие произведения именно из-за того, что им хочется проникнуться хоть отчасти погоней за неизвестным, в которую вовлечены сыщики Чандлера, джентльмены-искатели Лавкрафта, да и в принципе любые исследователи иного фантастики. Даже у Шекспира есть этот потусторонний элемент «Ведьмы в Макбете». Истории ужасов отягощены тем, что вызывают максимальный трепет, основанный на трансцендентальной форме, в отличие от суровой реальности детективов или научной фантастики. Без сомнения, именно поэтому Отто выделил их, хотя мог обратиться к любым произведениям из истории литературы или ко всей литературе, как таковой, исключив лишь более легкие ее формы, юмористические, скажем. Почему жанр ужасов как в литературе, так и в кино по умолчанию зачастую использует демонстрацию жестокости вместо давления на первобытные страхи? Не думаю, что жестокие сцены — это поэзия, занятая по умолчанию писателями ужасов. Это просто еще один способ изображения чего-то ужасно интересного. Во многом их успех и оправданность зависят от того, насколько хорошо они поданы, если повествовательный материал полнокровен и глубок, образен и при этом отвратителен, то он будет еще как давить на первобытные страхи. Лучшие образцы заступают на территорию сверхъестественного, как в Техасской кризне бензопилой, где демонстрируемые зверства настолько ненормальные и странные, что отдают чем-то потусторонним. С точки зрения жертвы неминуемого кровопролития, а это является самой обычной точкой зрения в художественной литературе и фильмах, на которые вы ссылаетесь, возникает ощущение, что ее вырвали из нашей повседневной, структурированной реальности и бросили в самое сердце хаоса. Эту же точку зрения невольно разделяет аудитория, и ожидаемая реакция у нее такая же, как при столкновении с чем-то иномирным, хотя средства ее достижения в данном случае более грубы, и по этой причине часто палят мимо цели. Так вот, эта реакция — этого не может быть. И божественная, и инфернальная это отклонение от привычного опыта, и первое и второе вызывают ужас и очарование». В противном случае водители никогда не стали бы притормаживать рядом с местами автомобильных аварий, особенно тех, что предполагают получение тяжелейших увечий. Хоть мы и испытываем отвращение, нас также притягивает ужасное в любой форме, все что мы называем ликами зла. В каком-то смысле существует торжество между божественным и инфернальным двумя сторонами одной медали. Ото мог бы озаглавить свой трактат «Нечестивое» и написать анализ трансцендентального зла, который ни на йоту не отличался бы от его анализа трансцендентально-божественного. И то, и другое, разительно иное в сравнении с любыми стандартными человеческими впечатлениями. Для вашего творчества, насколько могу судить, не характерны такие масштабные популярные апокалиптические темы, как «Нашествие зомби». Как вы думаете, почему эти темы столь захватывающие для масс? Апокалиптические истории о зомби завораживают, по крайней мере, меня, потому что вскоре после их начала становится очевидным или почти несомненным, что никто не выживет. Все действие протекает в тени Рока. Парадоксально, но истории о зомби-апокалипсисе предоставляют наилучшие возможности раскрытия и развития всех задействованных автором героев. Но я таким не особо увлекаюсь, поэтому и игнорирую зомби как класс». Кроме того, в своей работе я склонен подчеркивать, что мир по своей природе уже существует в состоянии гибели, а не находится в ее процессе. В отличие от Лавкрафта, в ваших рассказах в опасности находится не мир, а психика ваших персонажей, что все еще говорит о том, что никто не готов всерьез к опыту столкновения с потусторонним, а был ли у вас какой-либо личный опыт, который заставил бы подобным образом усомниться в собственном здравомыслии? Я не считаю, что у моих историй есть та сторона, с которой герои не в силах справиться. Не знаю почему, просто не воспринимаю их подобным образом. Да, я сомневался порой в собственной адекватности, но это было так давно, да и объясняется депрессией, обременявшей меня в то время. Я никогда не подвергал сомнению свое чувство реальности. В рассказах Лавкрафта психика его персонажей находится в опасности именно потому, что они обнаружили, что мир в опасности. Такова структура определяющих его произведений, созданных в последние десятилетия жизни, от Зова Ктулхо до обитателей Тьмы. Эти истории являются лавкрафтовскими в том самом смысле, который понимают его читатели и те, кто пишет в лавкрафтовской традиции, к которой я бы не стал относить себя, честно говоря, разве что в маргинальном смысле. Не меньшим традиционалистом я являюсь в отношении Мендегю Ротца Джеймса с его историями о странных привидениях и его мотивы давняя часть моего арсенала как писателя ужасов. Некоторые типы историй отождествляются с конкретными авторами, и новичку всегда любопытно совершать на их территории вылазки. Один из наиболее ярких примеров феномена – существует огромное количество авторов, пишущих произведения, характеризуемые как «кавкианские», В эссе Борхеса Кавка и его предтечи» подчеркивается, что некоторые писатели, жившие еще до Кавки, вполне могут быть восприняты как пишущие в манере Кавки. Не хочу показаться догматиком или упрощенцем, мои выводы лишь результат субъективного многолетнего анализа жанра ужасов и литературы в целом. Я не заявляю сейчас, что посвящен во все нюансы и знаю ответы на все вопросы. Обоснованность моих выводов выношу на суд тех, кто меня прочтет. Как думаете, короткий рассказ, более подходящая, чем роман-форма для приобщения к стране за холмом? Полагаю, да. В романе не выйдет последовательно проецировать то, что По называл тотальным эффектом. Получится нечто очень утомительное для читателя, однообразное, перенасыщенное, как, например, длинный белый стих, написанный в стиле лирической поэмы. Большая часть романа о сверхъестественном неизбежно должна быть посвящена обыденному, а не потустороннему, не тому, что французские символисты звали незримым миром за гранью всего мирского. В моем рассказе под названием «Вастариен» я характеризую главного героя как принадлежащего к тому несчастливому меньшинству, что полагает единственной ценностью этого мира его случайную и редко проявляющуюся способность намекать на существование других миров редко проявляющуюся, вот что важно. Рассказы в силу своей короткометражности более подходят для насыщенных и быстротечных экскурсий в беспросветный гибельный мрак. Одна из причин, по которой романы не могут обеспечить такой опыт, заключается в том, что по требованию публики они должны оставлять определенных персонажей в конце, возможно, потрепанными, но не полностью уничтоженными. Исключение из этого правила его только подтверждает. Из таких исключительных работ хорошо известен «Призрак дома на холме» Ширли Джексона. В нем писательнице удалось поддерживать чувство потустороннего на протяжении почти что всего повествования. Несомненно, этому способствовали единство места и связь всех аспектов романа со сверхъестественной темой, которая, как и в любом достойном образце жанра ужасов, подана не через постулат реальности и реального, а на фоне обостренности чувств, связанных с трагедией, смертью, утратой и тайной. Пребывать в мире, пронизанном гротескным злом, которое рано или поздно обрушивается на нас или возникает внутри нас, перспектива, каковую мы, очевидно, находим столь же неодолимо заманчивой, сколь и ужасной. Тем не менее, большинство читателей дают предпочтение рассказам ужасов, в которых преобладают надежда и искупление. Нам нравится увлекаться всевозможными вымышленными острыми ощущениями, но мало кто готов погрузиться в них с головой. Я, кстати, ошибся в одном из своих последних вопросов. Хотел сказать, ваши персонажи предполагают, что все мы способны общаться с потусторонним. Иногда невозможно сказать, то ли они просто безумны, то ли действительно восприняли что-то за пределами феноменального мира. Видите ли вы разницу между этими двумя состояниями? Единственный интерес, который я проявлял к психическим болезням в художественной литературе, связан с восприятием ненормальности творения. Мои слова о том, что паранормальные явление проявление безумия Вселенной, часто цитировали. Но для моих произведений это лишь часть функционала. На деле же неизвестно, имеет ли сверхъестественный онтологический аспект или нет. Наше невежество в этой области — вот что делает литературу ужасов такой востребованной хотя бы отчасти. Если бы люди точно были уверены, что демоны существуют и есть способы их изгнать, роман Уильяма Питера «Блэйти Экзорцист», хорошо известный всякому фанату жанра, никому интересен не был бы. Но с той позиции, в которой мы пребываем, на самом деле не имеет значения, есть ли бог или нечто условно-божественное. Это все не имеет отношения к нашим понятиям о том, что там по ту сторону. Точно так же как мы можем представить себе жизнь полную чистой боли, потому что боль необходима для существования, а удовольствия нет. Мы вполне способны представить себе и некий трансцендентальный мир, состоящий только из зла. Как не печален сей факт, как минимум для верующих, мы, люди, редко чувствуем себя в близости к Богу, и это чувство крайне неопределенное. Зато близость экзистенциального зла нам очень хорошо знакома, связанная с ней ощущением, Обыденное дело. В отличие от творчества Лавкрафта, ваши рассказы в совокупности не пытаются выстроить некий великий миф, но я заметил несколько кочующих из истории в историю персонажей, тот же Доктор Тосс, например, и несколько черт, наводящих на мысли о том, что ваши рассказы связаны одной вселенной. Так ли это? Не уверен насчет вселенной, здесь скорее имеет место сновическая география, но гадцы вмещающие миры, похожие на наш с вами, с реальностями, которые погибли под пятой зла. Может показаться, что события в одних историях обуславливают происходящее в других, но на самом деле они, как сны, происходят в довольно замкнутой среде. Во сне нельзя попасть в Нью-Йорк из отправной точки, даже если вам кажется, что вам снится Токио, и вы в аэропорту смотрите на табло с заявленным рейсом. Вы не можете никуда сбежать из начальных условий сна и должны оставаться там, куда вас помещает ваш спящий ум. То же самое происходит и в моих рассказах, где бы история ни начиналась, из нее нет выхода. В процессе мне показалось странным и даже неправильным то, что был упомянуто о некий человек из Южной Италии. Он не играет большой роли, но его присутствие нарушает границы, в которых происходит остальная часть романа и большая часть других произведений Кафки. Даже превращение новелла, действие которой разворачивается в самом зурядном мире, похоже, не происходит где-то конкретно и не имеет отношения к миру, известному остальным из нас, откуда можно добраться до Нью-Йорка, если захочешь. Как вы и предполагаете, люди чаще всего ссылаются на Лавкрафта, описывая ваши работы, но меня не больше напоминают о Фланнери О'Коннор и Ширли Джексон. Но является ли эссоистика этих женщин не менее вдохновляющей? Я скажу да. Является. По-моему, единственная прочтенная мной книга Фланнери О'Коннор — это «Тайные традиции», проза наугад. Там есть несколько очерков о писательстве и, в частности, один о написании коротких рассказов, которые и снискали ей пулистеровскую премию. Если бы она не писала рассказы, ее бы мало кто помнил. Тоже из Джексон, ее репутация классика во многом создана энигматическими тревожными историями вроде лотереи. В эту же категорию я отнесу и короткий роман «Мы живем в замке». Неудивительно, что премия имени Ширли Джексон выдается за достижение на Ниве странной и страшной прозы. Именно эссе о создании лотереи представляло для меня в свое время особенный интерес. Приятно, конечно, что она написала «Призрак дома на холме», но для ее успеха он был не так уж и обязателен. В американской литературе что Оконнор, что Джексон – птицы действительно странного полета. Литература ужасов кажется более связана с буквальной реальностью зла, в то время как то, что определяется как странная проза, с тем, что вы называете злом незримым, которое, как вы говорите, потенциально может наполнить благоговением и ужасом. Как вы думаете, почему странная проза в настоящее время так популярна, несмотря на ее непостоянный характер? Я не уверен, что могу согласиться с тем, что есть разница или даже разграничение между тем, что вы называете литературой ужасов и странной прозой. Я использую термин «мистический ужас простоты и последовательности ради». Лавкрафт заглавил свою знаменитую монографию «Сверхъестественный ужас в литературе». Может быть, такое определение просто благоволит моему представлению о рассматриваемом нами жанре. В то же время, больше чем любой другой писатель, Лавкрафт несет ответственность за культивирование концепции странной прозы, чьи истоки он искал в художественной литературе как у своих предшественников, вроде Кэрролла или Ходжсона, так и у многих современников. Никто и не думал отговаривать его от деконструкции этого понятия, ведь тот же журнал «Странные истории», где Лавкрафт много публиковался, культивировал своего рода торговую марку историй о призраках, ужасах, чем-то нестандартном и даже немного одиозном. Все это требовалось как-то увязать вместе. Но я считаю, что это сугубо семантический вопрос. Общим звеном между этими разными историями является некая форма сверхъестественного. Можно возразить, что история может быть странной, вовсе не содержа в сюжете ничего традиционно сверхъестественного. Да, конечно, но, я уверен, не найдется такой странной истории, что не касалось бы вещей, деформирующих так или иначе привычный быт, попирающих представления о норме и морали, противоречащих религиозным доктринам, которые упорядочивают жизнь многих людей, разрушающих нашу жизнь или показывающих, что она не такая, какой мы хотели бы ее видеть». В итоге вышло так, что Лавкрафт существенно опередил свое время, но известные писатели, как правило, выбиваются из толпы, и их произведение находят отклик у людей, которые ранее на сознательном уровне не волновали определенные образы и идеи до знакомства с каким-нибудь литературным проведением. Можно даже не подозревать, что тебе по душе ужасы, если не прочтешь ничего в этом условном жанре. Подводя итог, «Да» термин «мистический ужас» последователен, понятен и прост. Но Лавкрафт куда прозорливее прибегал к термину «сверхъестественный». Я его и предпочту, если поставить вопрос ребром, но я, если честно, не вижу здесь никакой существенной номенклатурной проблемы. И, наконец, разве сам акт написания чего-либо? Не форма надежды на лучшую жизнь? Мне хорошо знаком этот вопрос. Ответ заключается в том, что если писатель пишет, значит, он еще не разочаровался во всем без остатка. Следовательно, если кто-то пишет произведение изображающее или высмеивающие человеческую жизнь как злонамеренную или бесполезную, этот человек лицемер или сам не знает, во что верит или что-то в этом роде. Но мне известно как минимум одно исключение из этого правила. Я, разумеется, не считаю, что существует некий заговор, имеющий целью заманить меня в ловушку парадокса, от которого я не смогу отговориться или выставить меня кем-то, кто создал собственный парадокс и теперь должен лгать, чтобы его защитить. Ни логика, ни эмпирические доказательства не могут помочь мне. Все, что я могу сказать в данном конкретном случае, это то, что если я отвечу, что сам написания не является формой надежды, никто не сможет доказать, что я не прав. В спорах, имеющих большое значение в нашей жизни, в конце концов, всегда наступает одна хорошо знакомая всем развязка.